Глава четвертая. Дворник Штиминг закрыл на засов и цепь большие ворота монгс -Шес. Потом пошел к хозяину и сказал, что на улице сильный ливень. Но тот не обратил внимания на его слова. Дождь шел с полудня, а к вечеру погода ухудшилась. Под Лоуэр-Экс образовалась настоящая река. Только середину дороги еще не залила вода. Канавы с обеих сторон превратились в ручьи, стекавшие с холма блок от к дому привратника. Здесь уже было маленькое озеро. В ночной темноте слышался только шум дождя и воды, падающей с холма. Почтовая карета из Уортлиторпа медленно тащилась по дороге, залитой водой. Грохот и скрип, обитых железом колес, сопровождались равномерным цоканьем копыт старой лошади. Когда в окошко кареты постучали, кучер натянул мокрые вожжи, и экипаж остановился. Из кареты вышла стройная девушка. Черный дождевик закрывал ее с ног до головы. Шапочка была опущена ниже глаз. При желтом свете фонаря пассажирку трудно было узнать. — Благодарю вас, — обратилась девушка к кучеру. — Я вернусь через час, а вы пока отдохните где-нибудь. Он поклонился. С полей его шляпы полилась струя воды. «Не хотели ли вы, мисс, попасть в монкс Я ведь могу подвести вас к самым воротам. Если пойдете пешком, промокните насквозь». «Нет, благодарю вас», — быстро возразила она. «Обождите, пожалуйста, я не хочу никого будить». Девушка быстро ушла. Дом привратника был пуст и запущен. Правда, железные двери были едва прикрыты. Девушка вспомнила, что в доме раньше жил старый садовник, но он умер еще тогда, когда она ходила в школу. Девушка шла по щиколотке в воде. Она предусмотрительно обула резиновые сапоги. С трудом добралась до середины дорожки, ведущей к дому. Было довольно неприятно двигаться под проливным дождем. Высокие тополя, росшие вдоль дорожки, совсем не защищали от потоков воды. Ночь была настолько темной, что девушка смогла различить неясный контур большого здания на фоне холмов только тогда, когда подошла совсем близко. Дом казался вымершим, света нигде не было. Насколько она знала, мистер Галлет рано ложился спать. Сердце девушки усиленно забилось, когда она пересекла дерновую площадку и направилась к тыльной стороне восточного флигеля. «Я не в своем уме», — решила Гоуп. Мало того, что она придумала безумный план, но еще и взялась за его выполнение. Девушка остановилась у небольшого черного входа. Рука с ключом дрожала, но она хотела проникнуть в тайну, и это желание победило. Только после нескольких попыток дверь поддалась. Ночная гостья достала из кармана электрический фонарь и осветила узкий проход, выложенный плитами заперла дверь и бесшумно пошла вперед. Через три ступеньки увидела вторую дверь, которую легко открыла. Она оказалась в большом широком коридоре, устланном толстыми коврами. Статуи, старые кресла и стулья были хорошо знакомы, похоже, здесь почти ничего не изменилось с того времени, когда она покинула Монгс-Шес. Те же старинные портреты в тяжелых золотых рамах Гобелены, закрывавшие часть стены, и длинные темно-красные шторы, украшавшие окна в конце галереи. Глухо звучал здесь шум дождя, из зала доносилось тяжелое тиканье часов. Где-то от дуновения ветра постукивало раскрытое окно. В конце галереи девушка глубоко вздохнула и повернула направо в зал, потом остановилась и прислушалась. Она пыталась всмотреться в темноту. Лишь призрачный свет пробивался через большие окна, защищенные решетками. Гоб знала, что из погреба наверх ведут крутые винтовые лестницы, но не могла их разглядеть. Наконец она собралась силами и быстро пробежала через зал к дверям библиотеки, медленно нажала ручку. Камин горел. Большое кресло закрывало его, но она видела красное отражение огня на стенах и мебели. Губ узнала кресло и невольно кивнула. Но, видимо, в комнате никого не было. Девушка вспомнила, что в этом кресле она, школьница, сидела, свернувшись клубочком, и зачитывалась романами. Она осматривала комнату, и ее взгляд остановился на маленьком книжном шкафу. Девушка закусила губу и пошла к нему. Дрожащими руками вынула маленький ключик из ридикюля и открыла дверцу. «Пусто!» Губ повернула голову и остолбенела. Она даже чуть не упала в обморок. Над креслом вилась тонкая струйка дыма. «Закройте, пожалуйста, двери. Сквозит!» Голос был нежным и приглушенным. Девушка посмотрела в сторону камина и выхватила из кармана браунинг. «Не с места!» – прошептала она решительно. «У меня оружие!» С кресла поднялся стройный седой господин. Красивое лицо было спокойно. Его глаза скрывали большие темные очки. Во рту он держал большую трубку. Мужчина был в парадном костюме, хотя сюртук его был из черного бархата. «Подойдите сюда и садитесь. Погрейтесь у огня», — сказал он. «Вы, наверное, промокли». Она медлила. Но потом решилась подойти, все еще держа в дрожащей руке револьвер. «Не двигайтесь», — предупредила девушка не своим голосом. Господин в ответ рассмеялся. «Я думаю, у вас револьвер или что-нибудь в этом роде. Это ведь нехорошо. Окажите любезность, закройте дверь. Я плохо переношу холод». Девушка направилась к двери. «Может быть, убежать?» В одну секунду она могла бы быть во дворе, но тогда уронила бы свое достоинство. Гоуп закрыла дверь и вернулась к камину. Господин снова сел лицом к огню и закурил трубку. — Вы вошли из черного хода. Я собирался поменять замок. Не хотите ли сесть? Она снова медлила. Губы пересохли, и она облизала их. — Я знаю, что вы женщина, — продолжал господин мягким голосом. Я услышал шуршание пальто, хотя это, видимо, дождевик. Что вам угодно?» У нее запершило в горле. Она с трудом прошептала. «Я хотела кое-что забрать. Думала, что это здесь, в комнате. Поверьте, для вас эта вещь ничего ценного не представляет, только для меня. Посмотрите». Он медленно рассмеялся. «Не могу. Я же слепой». Он сказал это так спокойно и деловито, что она долго не могла этого осознать. «Слепой?» — переспросила наконец. «Ах, я... Мне очень жаль». Гоуп облегченно вздохнула. Он не видел ее и не узнает никогда, если они когда-нибудь еще встретятся. «Я... Я не грабительница. Но я... Мои родственники летом выехали из этого дома, и я здесь кое-что забыла. Я только одна знаю об этом». Она заговорила более уверенно, так как знала, что летом в монкс проживала богатая американская семья. «А, значит, вы из семьи Осборн, не правда ли?» «Прекрасно, мисс. Возьмите то, что искали. Мне очень жаль, что я испугал вас». Она еще раз осмотрела открытый шкаф. «Уже кто-то взял. А теперь я пойду». Он поднялся и пошел по комнате, расставив руки и касаясь пальцами мебели, мимо которой проходил. Повернул направо, прошел зал и оказался у маленького бокового выхода. Высунул голову, капли дождя попали ему в лицо. «Спокойной ночи», — сказал он. «Надеюсь, не промокнете насквозь». Хозяин подождал, пока не затихли ее шаги, повернулся, закрыл на ключ и засов боковую дверь, и вернулся в библиотеку. Затем включил все лампы и подошел к камину. Пять минут неподвижно сидел в кресле. Лоб наморщился, лицо нахмурилось. Затем он опять раскурил трубку, снял большие очки, взял газету со стула и продолжил чтение, прерванное появлением девушки. Читал без очков и самый мелкий шрифт. «Бедная Гоуп Джойнер!» Бормотал он, выпуская кольца дыма. Бедная гоуп, Джойнер.